Все начальники команд собрались в салоне сапогов и рожка. Каждый из них занимал в организации братьев Талиферу высокую должность. В охотничьем домике собралась элита мафии. Никто из команды Талиферу не мог пожаловаться на невнимание со стороны боссов и медленное восхождение по ступенькам иерархической лестницы. Хотя в их рядах были представители всех кланов, Они не хранили верность какой-то конкретной семье. Они служили во имя идей, и их единственной целью было служение Коза Ностре, организации, объединившей все семьи мафии. В преступном мире команда братьев талиферу являлась тем же, что и ФБР для правительства США. Это сравнение не совсем верно, однако подчиняясь ФБР деспотичному президенту, и погрязшему в коррупции правительству, сравнение было бы более точным. В принципе, Майк и патт вдвоем составляли так называемую «семью мафии». Они подчинялись лишь комиссионы, в состав которой входили капу всех основных семейств. В рамках комиссионы майки и патт со своей командой выполняли функции высшего карательного органа. Теоретически, они имели право по своему усмотрению ликвидировать любого капу, в том случае, если он, по их мнению, нанес непоправимый вред делу Коза Ностры. Талиферу могли привести свой приговор в исполнение, при условии, что после казни сумеют доказать другим капу обоснованность и справедливость своих действий. Братья Талиферу обладали чудовищной властью. Они ставили под сомнение даже жизнь тех, кто им ее доверил, Пользуясь данной им властью, за время войны с Боланом они ликвидировали двоих капу. Их чрезвычайные полномочия в структуре Козаностры являлись ответом на бесконечные махинации боссов мафии. Они были так лживы, а их аппетиты настолько высоки, что им не оставалось ничего другого, как придумать эффективное оружие самоуничтожения, чтобы вынудить себя хранить верность друг другу, хотя бы под страхом смерти. Чтобы лучше понять эту изощренную репрессивную систему, достаточно представить себе, что Верховный суд США назначил кого-либо на должность главного палача для физического уничтожения своих инакомыслящих членов. Мир мафии не подчинялся законам человеческой логики, поэтому существование команды Талиферу считалось вынужденной, необходимой мерой, своеобразной защитой от дурака, Постоянная конкуренция между семьями часто приводила к возникновению вражды на основе территориальных претензий, и тогда требовалось вмешательство третейского судьи. В таких случаях комиссионный выступал в качестве профсоюза, парламентера, Верховного суда, Госдепартамента, Министерства труда и обороны. Команде братьев Талиферу отводилась роль Министерства внутренних дел, Уже давно братья делегировали ряд своих полномочий молодым, чистолюбивым волкам из разных семей. Число лейтенантов росло, и чтобы занять их делом, приходилось постоянно искать им подходящую работу. С некоторых пор братья Талифера начали выполнять функции гестапо, заменив на этом славном поприще своего предшественника 20-х годов «Убийство Инкорпорейтед». В некотором смысле братья Талифера образовали свой собственный клан, состоящий из профессиональных убийц высочайшей квалификации. Кое-кто из них имел даже университетское образование, что ничуть не мешало им оставаться тем, кем они были, беспощадными убийцами-маньяками. В салоне охотничьего домика «Сапоги и рожок» собрался клан наемных убийц, Председательствовал на заседании Майк Талиферу Капо, как его брат-близнец Пат Который все еще не оправился от ран После встречи с палачом в Лас-Вегасе Коресный отец братьев Вот же Маринелло Лично присутствовал на заседании Маринелло капу всех капу Наиболее опасный и влиятельный член комиссиона Был здесь Потому что братья Талифера уважали его больше Чем кого бы то ни было О братьях знали немногое. То, что они братья, не вызывало сомнений даже у последнего идиота. Они были так похожи, что в детстве их путала должно быть даже родная мать. Никто не знал, была ли фамилия Талиферо подлинной. По-итальянски слово «тали» значило «подобный», а «ферро» переводилось как «железо». Однако вполне возможно, что братья выбрали это словосочетание. В качестве боевого псевдонима На вид братьям было не больше сорок они гордились своим сицилийским происхождением а их предки по слухам принадлежали к Мафии на протяжении целых десяти поколений. Майк стал полноправным членом организации лишь благодаря усилиям и поддержке отджи марнелу когда тот был всего лишь обычным нью-йоркским сотто -капо». в прошлом, Братья Талифера почти что никогда не улыбались, однако после столкновения с Болоном в Майами они стали часто и удивительно непринужденно улыбаться. Но близкие их знакомые отлично знали, что когда братья улыбались, они становились в сто крат опаснее. В этот вечер Майк широко улыбался, шутил и веселил людей, сообщая им план действий на предстоящую ночь. На заседании присутствовало 12 человек, элита преступного мира, прибывшая из всех уголков Нью-Джерси, только лишь для того, чтобы заполучить голову макаболона Каждый из них имел в своем распоряжении от 10 до 15 человек, наспех завербованных на улицах Манхэттена и Джерси-Сити. Эти солдаты удачи не были членами братства, среди них встречались негры, англичане порториканцы, ирландцы и евреи. Чтобы закрыть бреши в своих рядах, мафия не брезговала никем. Итальянцы пока не приобрели эксклюзивного права на преступление. Нельзя ненавидеть всю огромную итальянскую общину только за то, что менее 1% ее сыновей проявили талант в сфере организованной преступности. Собрание в охотничьем домике выглядело типичным военным советом, и на губах Майка Талиферу играла странная улыбка. К огромному участку, на котором расположился охотничий домик, Болон выехал со стороны заднего фасада сапогов рожка. Чтобы добраться до опушки рощи, раскинувшейся на границах парка, ему пришлось, не зажигая фары, не газуя, проехать напрямик через фермерские поля. Стрелки часов перевалили далеко за полночь. Маку не верилось, что всего лишь сутки назад он спал на ферме Тасили, набирая сил и залечивая раны. За 24 часа произошло немало событий. За это время он уничтожил в Нью-Джерси больше людей, чем рассчитывал. Однако Макболон никогда не вел счет мертвецам. Реально для него существовали лишь живые враги, то есть те кого еще предстояло уничтожить. И именно такая задача стояла перед ним в данный момент. Болон намеревался проникнуть на территорию парка, чтобы познакомиться с противником, оценить его силу, найти слабые стороны, наметить цели и выработать план действий. Кроме того, необходимо было найти надежный путь к отступлению, чтобы быстро и незаметно уйти после окончания боя. Когда дело доходило до стрельбы, вряд ли бы нашелся более осторожный и внимательный воин, чем Болон. Вступив в бой, он сел в рядах противника ужас и смерть, но никогда не ввязывался в схватку без тщательной подготовки. Болону совсем не хотелось умирать. Разумеется, он смирился с мыслью о неизбежности смерти, поскольку она стала неотъемлемой частью его судьбы. Однако он делал все, чтобы по мере возможности отдалить этот неприятный момент. В глазах Мака победа измерялась невыигранным временем и невыигранными сражениями. Главным для него являлся тот факт, что он выходил из этих дьявольских сражений живым и способным продолжить свою войну с мафией. Мак вышел из кадилака снял костюм Каваретта и остался в своем привычном черном комбинезоне из оружия. Он взял с собой только удавку и стилет. Достав из кармана кусок жженой пробки, он зачернил лицо и руки и зловещей тенью скользнул в ночную тьму. Болон снова превратился в палача. И его чувства обострились до предела. Он вбирал в себя запахи, звуки, смутные образы и, как безжалостный хищник, неотвратимо приближался к цели. Спустя несколько секунд Он уже находился на территории парка, и его движения были легкие и стремительны, но стоило ему остановиться, и ни одно движение или неосторожный звук не выдал бы его присутствие. В такие моменты он напоминал холодную гранитную глыбу, мертвую и безучастную ко всему, что происходит вокруг. Во время подобных разведок на местности мак органично сливался с окружающим его пейзажем, Становился его естественным элементом. Стоило только порыву ветра взволновать высокую траву, как Булан начинал раскачиваться, имитировать ее движение. Будь то облака быстро несшееся по небу или трепещущее листво дерева, отбрасывающее неверную тень, маг великолепно приспосабливался к ритму окружающей среды, и тогда его суть становилась частью природы. Когда все вокруг замирало, а ночь превращалась в сплошной бархатный монолит, Болон застывал без движения, переставал дышать. Обитатели каменных джунглей, прорванявших бензином и залитых светом неоновых реклам, были лишены дара слияния с природой, в отличие от Болона, который в лесу чувствовал себя как дома, а ночь считал своим главным другом и союзником. Так что нет ничего удивительного и оскорбительного, Для солдат, прибывших из Манхэттена, Нью-Йорка, Джерси-Сити и Бруклина, что Болон незамеченным прошел сквозь их густые ряды, пока он лишь наблюдал и оценивал силы противника, читая страх и нерешительность на их лицах. Охотничий домик мафиози за короткое время превратили в настоящую неприступную крепость с оборонительными рубежами тщательно рассчитанными, подготовленными и охраняемыми. Линия обороны имела форму овала, в центре которого возвышался холм с выстроенными на самом верху домиком и подсобными помещениями. Стрелки попарно располагались через каждые 10 метров на расстоянии 100 метров от фасадов сапогов и рожка. Солдаты стояли не прячась и громко переговаривались, чтобы отвлечься и скрыть свое волнение. В основном они были вооружены револьверами, хотя кое-у-кого в руках болон заметил ружья. На линии огня боссы выставили смертников. Ими пожертвовали, как пешками, рассчитывая, что именно на них палач сосредоточит убийственный огонь. Эти несчастные идиоты даже не подозревали, что им отвели роль приманки. На крышах подсобных построек, а также внутри охотничьего домика Затаились стрелки, вооруженные карабинами. Множество солдат с автоматами скрывались в тени надворных построек и главного здания. На автостоянке у домика клуба, где парковалось немало машин, тоже толкались мафиози. Группы мобильной обороны состояли из двух человек, патрулировавших территорию наугад, без строго заданного маршрута. Их вооружение состояло из винтовок и портативных раций, Болан насчитал 118 человек и сделал вывод, что это был почти весь личный состав охраны сапогов и рожка, за исключением охраны клуба, находившейся внутри и в задачу которой входила защита прибывших тузов мафии. Почти сразу же болон заметил одну неточность в плане, нарисованном Сарой, и она забыла указать псарню и загон для лис. Стальная сетка... Окружала площадку для тренировок собак и ряд собачьих будок, которых Болон насчитал около двадцати. Лис в загоне не было. Собаки метались по загону, зараженные общей нервозностью обстановки и тревогой, витавшей в воздухе. Конюшня оказалась пустой. Болон всегда считал, что в подобных заведениях в конюшнях всегда держали лошадей, членов клуба. Однако думать об этом ему было некогда. Он знал, что не всегда можно на сто процентов предугадать все ходы противника. Тем не менее, маг был уверен, что видел большую часть оборонительных порядков противника и теперь знал достаточно об объекте, чтобы спланировать первый удар и невредимым проникнуть в зону, которую собирался сравнять с землей. Время приближалось к двум часам ночи. Ожидал многого от своей задумки. Но дела пошли не так, как он хотел. Заложив руки за спину, Талифера мерил шагами небольшой кабинет директора клуба. Вот же Маринелло, капо всех капо, признанный лидер комиссионы, сидел в глубоком кресле за широким письменным столом. Два его лучших телохранителя с револьверами за поясом держались рядом. На их лицах застыла тревога и беспокойство. «Почему же он не идет?» — пробормотал Талиферу неприятным голосом, пытаясь в то же время сохранить ослепительную улыбку. Маринелло вынул изо рта сигару и спокойно заметил. «Майк, он придет тогда, когда посчитает, что для этого наступил благоприятный момент. Не раньше. Пора бы тебе уже понять это». «Не обращай внимания», — ответил Талиферу, — «я знаю, как действует этот парень». Возможно, сегодня он вообще не придет. Уже в который раз заметил Капу. Вы забываете о Бостоне. Болон просто звереет, когда видит жертву пыток. Вспомните, что он сделал с Фредди во время своей Нью-Йоркской кампании. и все из-за маленькой куколки, которую он едва знал. Как ты думаешь, что он чувствует в этот вечер? Тот тип, которого я взял, был его боевым другом. Они оба служили во Вьетнаме. Там он работал вместе с хирургом из калифорнии который сделал болон пластическую операцию знаю знаю так что же по-твоему он должен сейчас ощущать он вне себе от ярости и захочет отомстить сейчас он где-то мечется и ищет способ загнать нас в ловушку не надо делать из меня дурака майк извини вот же тафир остановился и взглянул на маринелу Вот же, я сожалею. Не сердись, я немного нервничаю. Сейчас неподходящий момент для... Согласен. Сигара потухла. Нахмурив брови, Маринелло взглянул на нее, а затем с укором посмотрел на одного из своих телохранителей. Тот шагнул вперед и щелкнул зажигалкой. Старый Капо сделал легкую затяжку и вновь повернулся к Майку Талиферу. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу, Майк. Ты перенервничаешь и вновь проиграешь. Лучше отступи!» Эти унизительные слова как громом поразили Тальферу. Он яростно взглянул на телохранителей. Еще никто не осмеливался так разговаривать с ним в присутствии подчиненных. Даже не взглянув на своего босса, он тихо произнес. «Я никогда не отступал, Лоджи!» вот «Невозможно руководить такой организацией, как моя, когда у тебя связаны руки. Ты сам это прекрасно знаешь. Почему ты мешаешь мне? Сейчас действительно не время для...» «Самое время!» – парировал Капу. «Я умею считать, Майк. Другие тоже. Именно поэтому я лично прибыл сюда. Ты упустил болонов в Майами, затем в Лас-Вегасе. Твоему брату это дорого стоило. Теперь он похож на помятый помидор» и упустил Болона и Филадельфии, и вот теперь, уже неделю ты безуспешно гоняешься за ним по Нью-Джерси. Я знаю, ты правильно поймешь наше удивление, Майк, но когда же будут результаты? Никто еще не выбирал более неподходящего момента, чтобы меня, вот так!» Знаменитая улыбка Майка превратилась в зловещий оскал. талиферо взял себя в руки и холодным тоном продолжил. вот же «Ты несправедлив. Я еще никогда с самого начала не занимался охотой на этого ублюдка. Ты сам это прекрасно знаешь. Меня всегда вызывали в последний момент, когда положение становилось катастрофическим. На этот раз дело обстоит совсем по-другому. Сейчас я контролирую ситуацию и возьму Болана, чего бы мне это ни стоило. Я возьму его живым, а затем сам займусь им». «Как раз это меня и волнует», — мягко возразил Маринеллу. Мне кажется, ты слишком близко принимаешь все к сердцу. Тогда поставь на мое место, кого-нибудь другого. Майк, ты прекрасно знаешь, что я этого не сделаю. В своем деле ты лучший. Но я хочу, чтобы ты не лез на рожон. Захвати его, поджарь на медленном огне, если тебе так хочется. Но сначала возьми его. Неважно, каким образом. Забудь о кино. Сначала возьми болона». «Именно это я и собираюсь сделать Старый Капо резко поднялся с кресла. «Если ты опять упустишь его, я вернусь домой!» «Разумное решение!» — с ирунией заметил Талифиру. «Только причину отъезда ты указал не ту!»